Стращали, стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, опустили на острова под строгой глаз. Да сколько у берега качались, маялись, а войско наше вот натернелись. Васенька нам рассказывал, сколько-то тысяч казаков к большевикам отправили, совесть потеряли, на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут. От кого мы чего видали? У берега и качались. У нас в яме троих закачал померли. Чего не забуду, барыня? Офицерик тот на костылях, неподалечку от нас, на полу сидел. Коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому, офицерику-калеке. Вот пистолет у немца отбил. Сил нет, застрели меня. Отняли у него пистолет и батюшку позвали разговорить. А у него рана была под самое под сердце с немецкой пули. Ну, подумайте, пуля у него такая, и такое случилось с нами. У здорового сердца заболит. Дала я ему лепешечку приласкала. А Катечка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают. Да так вот ах! Испугался, будто за сердце так, и повалился на спину. Не дыхнул. Закрыли ему глаза. Батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой. Доктор сразу пришел, руку пощупал, Матросы его и унесли. И все стали ужашаться, на что уж калмыки вовсе степные, неправославные, а и те глоткой так все и И Икали, будто заплакали. Которые говорили и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катечка прибегает. Сама не своя, видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало. Не дай, Господи, в неподобный час помереть. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катечка ему и отпела, чисто с собаками обходитесь, а еще союзники. Ни слова не сказал, только как свекла сделался, уж ему стыдно стало. Калмык-старик платица у ней поцеловал, За правду, что заступилась. Тоже человек, калмыкта. -то. Проветривали все нас, заразу. Все приели. Стал народ голодать. А сверху сказывали дух какой-то на кухнях. Говядину все жарют и котлеты, биштексы. А у матросов борщ. Ложкой не промешать. И быков подвозят, и барашков. А сыр колесами прямо катят. А духу не устоять. Старик щи тощий, тощий говорит и кает. «Бабушек, помирай моя, помирай твоя!» Легли оба на бочок. Глаза звели и стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь, прокормили. Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азиаты всего навезли. И хлеб белый, и колбаска, и хлебцем манят, сардинками... Пиджак, бараслет давай. А на них сверху глядят голодные. Часы, портсигары, цепочки. На веревочках опускали, а им хлебец другой вытаскивай. Которые смеялись горе. Во, рыбу-то заграничную как ловим. Офицера все шинельки променяли. Нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали со слезами. Плюют сверху на иродов. А им с гуси вода давай только. В два дня... Весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест. На, кричи ты, продаю душу, давай пару папиросок. Батюшка увидал, да что ты делаешь-то, дурной? Да ты, Ира, до того хуже. Христа на папироску меняешь. Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным. Да разве всего расскажешь? А то слух дошел. Войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило, Бога, побойтесь. Все добро с парохода в себе забрали, и мы союзные вам были. И как нам вылезать? Попечительши пришли, безналичных девушек в приют звать. Все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же барыня потом узналась? Паскуды оказались фальшивую бумагу начальству показали а сами барышнев в такие дома хватились а паскуды на корабле уплыли